Глава шестнадцатая. «Тень царя». Вульф проводил отъезжающих, а на другой день у него с Пушкиным вышел большой разговор. Они говорили так долго, как никогда, четыре часа. Они говорили о Керн. Но и до этого Пушкин, оставшись один, крепко задумался. Что, собственно, произошло? Он знал, конечно, из разговоров и болтовни между сестрами о том, что Анна Петровна видела сразу три с Александром. Всякий раз, как она поминала его, нельзя было в ней не заметить той юной восторженности, какая понятна была и памятна Пушкину по собственным его первым лицейским годам, когда государь был в ореоле победы над Наполеоном и выказывал свободу мысли и либерализм. Пушкин не придавал большого значения, в устах как-никак генеральше этой особой приподнятости по отношению к особе обожаемого монарха, Она даже советовала Пушкину, невзирая на неудачу ходатайства матери, вновь написать самому, но написать неофициально и холодно, а со всей открытостью и простодушием. Я всегда говорила с ним простодушно, и он всегда был так мил и великодушен со мной. Пушкин, сердясно родных и друзей, что они заменили собственное его деловое обращение к императору многословным прошением матери, попробовал было написать такое послание. И Керн из любопытства, как обычно заглядывая и вписавшиеся при ней письма, вдруг натолкнулась на этот набросок в той самой черной книге, где были цыганы, и принялась жадно его разбирать. Пушкин писал царю это письмо и с настоящим волнением, и с внутренней холодностью. Трудно выказывать откровенность к тому, кого ненавидишь, и говорить о великодушии с тем, кого презираешь. Это был Черновой первый набросок, где не были еще сведены концы с концами. Однако же он в нем говорил о своих юных годах и о дерзких писаниях против правительства, объясняя их ожесточением, вызванным мерзкую сплетней, распространившейся про него, будто бы он был отвезен в секретную канцелярию и высечен там. Пушкин не мог никогда вспоминать этой гнусной истории без гнева на сердце и без краски в лице. У него было давно решено драться с Толстым на дуэли, как только сам он получит свободу. Он уже дрался за распускание этих порочащих его слухов, но главный виновник, Толстой, тогда от него ускользнул. Он пал совсем было духом, и если бы не Чаадаев, который в нем принял участие, как знать, чем бы все кончилось? Он думал тогда, не застрелиться ли, а если не застрелиться, то не убит ли? Тут Керн положил руку свою на тетрадь. «Кого ж вы хотели убить? Вы написали тут «В» и, не докончив, сделали розчерк. Неужели же вы хотели сказать «Ваше Величество»? Возможно ли это?» Пушкин сидел и, снизу закинув свою курчавую голову и обнажив ровные белые зубы, поглядел на нее с недоброй усмешкой «А если бы так?» «Это немыслимо. Самая мысль невозможна. А вы же, однако, подумали». «Нет-нет», — быстро заговорила Анна Петровна. «Я ничего такого не думала. Нет, никогда». «Тогда это верно. Вязмитинов? Вид?» «Думайте, как вам угодно», — ответил он почти сухо и зло. «Преклонение это перед Александром, как перед земным божеством», И тогда его оскорбило. Но это все же скоро забылось. Керн не была такова, чтобы на нее можно было хоть сколько-нибудь долго сердиться. Что же было теперь? Он видел, что Анна Петровна стихами его была взволнована глубоко и по-настоящему. И также он знал, что у нее не молчали ответные чувства к нему. Как же могло так случиться, что в такую минуту При расставании мог вспомниться ей другой человек. И не в том ли разгадка, что вспомнился он не как монарх, а именно как человек? Уже же у нее с Александром что-то действительно было? «Постойте, постой», — говорил он себе, — «маневры, свидания в церкви. Муж ровно втрое старше жены, не ровно, с хвостиком». И жена — совершенный ребенок, глядящий на императора именно как на божество. А ведь такие истории, эти августейшие шалости, это же царская повседневность. И вот она едет в Киев к Раевским, и через сколько-то месяцев роды... А, черт! Да еще и способен ли этот Ермола иметь законных детей? что то и циник радзянка писала о желании керн иметь законных детей для него ведь законные дети это когда муж на лицо а нет мужа поблизости так и пропал а между тем как страстно она говорила об отвращении когда ей показалось будто от мужа она понесла ну да показалось конечно так ничего у дурака и не вышло пушкин с ою самим был несколько групп И так размышляя был он и зол на себя, на нее, он должен бы был привести это в ясность. И что же, не выходит ли так, что она намекала или хотела, или желала ему предложить о ребенке? Ведь если так раз уже было, да было ли? Фу, чепуха! Но чепуха в разговоре с вернувшимся Вульфом фраза за фразой получала все новые подкрепления. Алексей Николаевич во всей этой истории Керн оказался отлично осведомленным. Он ее знал хорошо от Анны, сестры. «Дочь ли, не дочь, я не знаю», — говорил цинически Вульф, «но во всяком случае общая дочь». То есть, как это так? «А так, бывает, что точный отец неизвестен, но у каждой ли хорошенькой генеральши кум император». И каждый ли матери дарит фермуары из бриллиантов, да еще дела их по особому заказу в Варшаве, да еще тогда, как муж попадает в опалу, так что выходит, собственно, и исключительно ей. А разве этот, как его, Ермолай, был он в опале? За что же? Да сначала не очень вопали, получил награждение даже за участие, или, вернее, за неучастие в счастливых маневрах. Ни много, ни мало, как пятьдесят тысяч, однако. Это дивизионному-то. А потом голова у него, видно, совсем закружилась, и захотел быть старен за панибрата, яде теперь на особых правах. Взял, да и поехал на другие маневры, и притом самовольно, да еще у корпусного своего командира, у Сакена, Лошадей перехватил по дороге, пока тот на станции изволил вздремнуть. Царь его и приказал в наказание числить по армии. Он тогда прямо ушел во дворец, и верно, что добиваясь аудиенции, прихвастнул такие этими самыми правами особыми, потому что князь Петр Михайлович Волконский велел передать, что царь не может его принять, и что, дескать, Керн сам лучше знает за что. Тут Вульф потер себе руки и хохотнул. Пушкин слушал серьезно. Ему не хотелось бы верить, но и не верить, пожалуй, нельзя. Вульф развернул перед ними дальше картину, как генералы и Сакен, который, зная интимную жизнь супругов, не очень-то уважал Ермолая, и Кальсаров, и Лаптев. Позже уже, когда Анна и Керн жили в Валке, бегали к Анне Петровне, как говорится, прямо-таки на рысях. И весь свой успех на новых маневрах полагали в новом ее свидании с императором. А это вы знаете, как губернатор Тутолмин в Полтаве муженька даже поздравил на основании слухов? А Керн отвечал, и притом с благоразумием удивительным, что он не знает, с чем же, собственно, тут поздравлять. Вы понимаете всю эту музыку? А слухи какие? А разные. Что император нашел, будто бы Анна Петровна, похожа на прусскую королеву. Ну, это пустяк и что будто бы император расспрашивал, где живут керны, и хотел им сделать визит. Пушкину вспомнилось письмо к Александру, на которое склоняла его Анна Петровна, успешно хлопотавшая перед царем за мужа, и он ощутил мелкую дрожь, пробежавшую по спине. Отправлять? Да нет, ни за что. Он круто прервал разговор. — Вульш, вы за границу не едете? — Не еду. Тогда остается одно, что вы придумали с братом. Пусть разрешат мне поездку хотя бы в ваш Дерпт для операции у Мойера, он же Жуковскому друг, а уж оттуда и за границу. И разговор был тем самым направлен в новое русло. Они говорили детально и даже ввели в предстоящую их переписку новый шифр о коляске, о цензоре и о наборщиках. Пушкин провел тяжелую ночь. Когда он ложился, представился ему таганрог и комната в доме градоначальника Попкова, где он ночевал с генералом Раевским. А ранее их ночевал император. И как он провел ночь на царской кровати. Отсюда возник тяжелый кошмар, который, проснувшись, он с облегчением сразу и позабыл. Но на смену ему в голове, слово за словом, возникло тотчас писание «Радзянки». И он прочитал его словно впервые. Да это же черным по белому. Родзянка пропал. Почему? Да потому что тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью. Тогда. Он закинул руки за голову, вытянул ноги и пробежал так с четверть часа. А когда потом быстро вскочил, в голове была одна только мысль. Это всего этого бежать и бежать. Дни настали без Керн и без Тригорских друзей. Вульф скоро также проследовал в Ригу. Пушкина вовсе никто не посещал, и дни свои он проводил в совершенном одиночестве с няней. Только Иван Матвеевич Рокотов счел долгом вежливости навестить Михайловского отшельника на другой же день после отъезда Прасковья Александры. Пушкин в письме ей даже пожаловался. «Было бы любезнее оставить меня скучать одного». Но он не скучал. Работа, работа опять, и переписка с внезапно возникшую Ригой. Еще до отъезда Анны Петровны он кончил первую часть Бориса и, наконец-то, открыл свой секрет в письме к Вяземскому. «Пока, без душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь»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 «В лето 7333-го на городище Вороничи. Каково?» Вязинская борис уже, однако, слыхала жуковского которому, видно, Дельвик поведал о том, что было у Пушкина в пяльцах. Впереди еще было две части, но первая все же была завершена». В конце июля среди писем Канни и Керни и Прасковья Александре Пушкин писал николаю Раевскому большое письмо о своей трагедии. Он так его и не отослал, но в форме послания удобнее и легче было высказывать мысли и для самого себя. Правдоподобие положения и правдивость диалога — в вот единственные настоящие законы трагедии. И о Шекспире. Он никогда не боится скомпрометировать свое действующее лицо. Он заставляет его говорить со всей жизненной непринужденностью, ибо уверен, что в свое время и в своем месте он заставит это лицо найти язык, соответствующий его характеру. И о себе. Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения. Когда же я подхожу к сцене, требующей вдохновения, я или выжидаю, или перескакиваю через нее. Этот способ работы для меня совершенно нов. Я чувствую, что мои духовные силы достигли полной зрелости. Я могу творить. Но иногда вдохновение приходило и само, не спрашивая у поэта, в удобный ли час оно его посещает. Так однажды он ехал верхом лунную ночью. Серебрилась вода на озерах, и возникала в воображении такая же ночь, сад и фонтан, и свидание Марины и самозванца. Уже почти закончила была сцена в уборной Марины, навеянной воспоминаниями о Екатерине Раевской. Но еще предстоял самый бал в Самборе, и эта ночь с фонтаном в саду была совсем еще в отдалении. Но Пушкин отдался плесканию струй и плыл в голове горячий и быстрый диалог, где сталкивалось напряженное честолюбие польской панны со страстной любовью самозванца. Где-то еще пели в нем и отголоски своих давних свиданий, и недавнего желание славы ради любимой, и одновременно, порывисто, требовательно восставала гордость самоутверждения. Если бы было то за столом и бумагой, стихи полились бы тотчас. Но он ехал в полях, и, охвативший его горячий порыв, был так велик, что он декламировал вслух целыми большими кусками эту дуэль двух страстей, где побеждает мужчина лишь после того, как пускает в ход оружие своего противника. Однако же всю эту горячую декламацию слушал разве лишь конь, поводя недоуменно ушами и не понимая, чего от него требует хозяин?